Глава третья. Соседи по дому Джеффри Эстер и пятилетний Мойша. В главе семьи лет 40, худой, ростом чуть выше среднего, всегда в несвежей белой рубашке, мятых штанах с болтающимися на поясе белыми ниточками цицит. Похоже лысеющий, но с уверенностью сказать нельзя, поскольку всегда в ермолке. На вытянутом бородатом лице Джеффа часто проступают нездоровые красные пятна. В общем, обычный хасид средних лет. Хотя, если приглядеться повнимательней, что-то нетипичное, не хасидское сквозит в его прямой, а не сутулой фигуре, в свободных жестах, несколько вальяжной походке. Его жене Эстер лет тридцать пять, круглолицая в старомодной шляпке, длинной юбке, из-под которой проглядывают белые кроссовки. в застегнутые на глухо блузки, подчеркивающие полноту плеч и отсутствие талии. Ее любимые занятия пить пива, играть с детьми во дворе в футбол и устраивать Джеффус сцены. Они поженились год назад, когда Эстер оставила в Денвере своего мужа алкоголика и пятнадцатилетнюю дочку, и взяв с собой пятилетнего сына Мойши, приехала в Нью-Йорк. В Денвере она была далек от хасидизма, напротив, любила бары, казино, выпивку. Словом, все то, что у суровый Господь надух не переносит. Но в Нью-Йорке, сойдясь с Джеффри, вынуждена была войти в лона ортодоксального иудаизма, а мыться в водах миквы, сменить шорты на длинную юбку, надеть парик, шляпку и в положенные дни ходить в синагогу. Ее сын Мойша тоже быстро преобразился, оброс песиками и надел ермолку. У него глаза черные, как угольки, и сам он очень смуглый. По словам Эстер, сын в деда, который был наполовину евреем, а наполовину индейцем. Мойший ребёнок травмированный всем, что ему пришлось пережить. Драками пьяных родителей в Денвере, расставанием с отцом и сестрой, переездом в чужой город, знакомством и новой жизнью с дядей Джефом, который, как и папа, часто бывает пьяный, неприятно пахнет табаком. Но в отличие от папы маму не бьет и незнакомых пьяных женщин домой не приводит, а постоянно ходит в синагогу. В общем от такого множеству перемен бедный Мойша растерялся и как-то утратил связь с окружающим миром. По природе мальчик добрый и безответный, он смотрит вокруг удивленными и не по детски грустными глазами, словно хочет спросить, а почему это так? А неужели нельзя, чтобы все было иначе? Игрушек у Мойши почти нет, телевизора в их доме тоже нет. В Хедоре, куда он пойдет учиться этой осенью, пока каникулы, ни друзей, ни приятелей нет у бедного Мойши. Любимая собака Джил осталась с отцом и сестрой. Стоит ли говорить, каким счастьем для Мойши стало появление Арсения? На зеленом газоне, где еще вчера лежал только черный шланг для полива травы, теперь повсюду валяются надувные круги. Пиратские корабли, динозавры. На столе часто стоит ноутбуп с подключённым интернетом, где можно играть в компьютерные игры, а в холодильнике в квартире Арсения всегда несколько сортов мороженого с шоколадами, орехами и ягодами. Пригласив Мойшу в гости, Арсюша, как хозяин, деловито подставляет к холодильнику стул, взбирается, открывает морозилку и вытаскивает оттуда сразу все упаковки. Иногда правда случаются неприятности. Скажем, тяжёлые упаковки падают на пол, или Эстер вдруг вспохватывается, что сына нет во дворе, и начинает поиски. Тогда Мойша быстро откусывает холодные куски, обжигающие рот, и проглатывая их на ходу, выбегает обратно во двор. На вопрос мамы, что он делал у соседей, Мойша, измазанный шоколадом и кремом, правдиво отвечает, что ел мороженое. Никогда не думал, что стану наркоманом. Я мечтал стать знаменитым певцом, когда-то имел редкое сопрано. Мы жили в небольшом городке в Кентукки. Родители отдали меня в специальную музыкальную школу, платили за учёбу сумасшедшие деньги. А потом, когда мой голос стал ломаться, Джеффри крепко затянулся сигаретой, словно желал ещё сильнее посадить свои голосовые связки. Моя музыкальная карьера на этом закончилась. И всё пошло прахом. Они сидели во дворике под навесом. На столе открытые бутылки водки Грей Гусс, на блюдцах маслины и ломтики сыра. День клонился к вечеру, но жара пока держалась. Джеффри налил себе ещё рюмку. 10 лет наркомании. Кероин, кокаин, таблетки. Перед дозы госпиталя жизнь на улице. Он говорил вполголоса, чтобы не слышали ни Эстер, играющая во дворике с детьми в футбол, ни Тони, полулежавший в шезлонге с книжкой в руке. Трудно объяснить, с чего вдруг Джеффри так разоткровенничался с этим евреем из России, который наверняка даже не знает, как выглядит пакетик героина. Кто ему осип? Первый встречный. Но первому встречному порой бывает легче открыться, чем близкому родственнику. Из-за моей наркомании семья от меня отказалась, продолжал Джефф. Еврейская семья отказалась от сына редкое явление. Да, родители преподавателя в колледже, уважаемые люди, их можно понять, пятно на репутации. Если бы я остался в Кентукки, наверняка бы погиб. На богу было угодно меня спасти и привести сюда в Нью-Йорк. Слава богу, барух ашем, он махом опрокинул рюмку водки, закусил маслиной. Осип тоже выпил. Он слушал эту исповедь и вдруг в какой-то момент религиозные атрибуты Джеффри Пейси, бороду и ьермолку словно сдуло куда-то. Осип увидел перед собой слабого, надломленного человека. Даже выражение лица Джеффри ему показалось сейчас наркоманским и вороватым. Попытался себе представить небольшой городок в Кентукки, маленькие заводы и фабрики. После работы здоровые парни идут в пивные, бары и буфеты, пьют там пиво со стейками, разговаривают о страховках на автомобили, о банковских судах на дома, о скачках. И этот ранний и чувствительный Джефф, потерявший свое редкое сопрано, А вместе с ним и свою я, ну никак не вписывался в размеренную обыденную жизнь рабочих парней в далёком Кентукки. Хасидская община Сигейт сделала благоугодное дело. Они дали мне работу поваром в Ешеве. Стыдно сказать, мне почти 40 лет, а делать толком ничего не умею. Но жизнь постепенно налаживается. Барух Ашим Джеффри снова налил себе, и вода в бутылке опустилась ниже нарисованных на стекле гусей. Вот женился, установил мойши. Ни не ухую и не колюсь. Конечно, Талмуд мне дается с большим трудом. Моя семья религиозная никогда не была. Отец вообще в Бога не верил. В иудаизме я почти как турист. Знаешь, иногда молюсь в синагоге и вдруг испытываю настоящее раздвоение личности. Мне кажется, что молюсь не я, а мой двойник и думаю себе. Пусть бы этот двойник так и оставался здесь, в талисе истории, пусть молится, а я бы сбежал в Кентукки, там такой хороший героин, ты себе не представляешь. Джеффри умолк. "Да", всё это не просто сказал Осип, взглянув на Тоню. Она уже закрыла книгу, собираясь встать. Почему-то сейчас жена показалась ему не такой привлекательной, как обычно. "Хочешь, надену тебе тфилин?" предложил Джеффри. Знаешь, что это за обряд? Да. По-моему, еще не поздно. Джефф посмотрел на часы, а затем достал из кармана мобильник, набрал номер. Да, ребя, это я. Хочу надеть тфили на одному хорошему еврею. Он подмигнул Осипу. Закончив разговор, спрятал телефон обратно в карман. Тебе повезло, еще успеем. Осип взглянул на небо, где в просвете между кронами деревьев показался прозрачный месяц. Нет, лучше не сегодня, как-нибудь в другой раз. Он подумал, что время уже закончить посиделки с Джеффом. Пора брать видеокамеру и идти на берег, где он договорился встретиться со Стеллой. А после этого ещё предстоит ехать на Манхэттен на работу в ночную смену в гостинице Мандарин.